Глава 5. Часто приходится слышать по поводу московских процессов. В пору французской революции ничего подобного не было. Это верно лишь отчасти. Верно то, что в большинстве подсудимые французской революции вели себя гораздо мужественнее, чем показываемые на суде в Москве люди. Мужественных ведь там не показывают. Невозможно и сравнивать с картинами московских процессов поведение в революционном трибунале. Шарлотты Карде, королевы, жерандистов, Дантона, столь многих других людей, казненных в 1793-1794 годах. Однако вели себя мужественно далеко не все. Не все мужественно и умирали. Что поддерживало людей, погибших в пору террора во Франции? Обобщать тут ничего нельзя. Готовились к смерти разные люди по-разному. Многие искали и находили утешение в религии. Напротив, Анахарсис Клотс, личный враг Иеговы, тоже умерший очень мужественно, в свою последнюю ночь больше всего огорчался по тому поводу, что некоторые из осужденных сохранили веру в бессмертие души и всячески старался их разубедить – никакого бессмертия не будет, завтра от нас решительно ничего не останется. Немало число казненных перед смертью впали в апатию. Жалеть не о чем. Попадались и эпикурейцы, притом довольно неожиданные. Герцог Орлеанский, Филипп Эгалите, голосовавший в конвенте за казнь своего родственника, Людовика XVI, и ненадолго его переживший, велел перед смертью принести себе самого лучшего шампанского, выпил бутылку или две и взошел на эшафот с совершенным бесстрашием. Это признавали и роялисты, ненавидевшие его гораздо больше, чем Робеспьера. Жил как собака, а умер, как подобает потомку Генриха IV. Примечание. Осужденные, у которых были деньги, могли получать с воли за свой счет какие угодно блюда и вина. У королевы денег не было, но ей властями отпускалось на стол 15 ливров в день. Сохранился счет, с перечислением подававшихся ей к обеду блюд – суп, вареное мясо, овощи, цыпленок или утка, пирог, десерт. Конец примечания. Что до признаний, то власти их в ту пору, по общему правилу, не добивались или добивались не очень усердно. Это в особенности относится к Фукье в Свою роль он понимал совершенно правильно. Его обязанность заключалась в том, чтобы истреблять людей, неугодных лицам, которым принадлежала власть. Он работал день и ночь, спал 3-4 часа в сутки, но преимущественно потому, что подсудимых у него бывало всегда очень много. Над каждым же из них в отдельности, за редкими исключениями, он головы себе не ломал. Не все ли равно, в чем обвинить первого врага? Обвинительные акты фукет эн в большинстве очень краткие и составлены совершенно небрежно примечание небрежно он описал его рукописи полны грубых ошибок и описок конец примечания говорил он тоже чаще всего недолго иногда не более пяти минут говорил обычно резко и грубо в этом отношении вышинский весьма его напоминает едва ли московский прокурор Читал речи своего французского предшественника. Их в отдельном издании нет, и разыскивать их приходится в весьма редких изданиях, которых в России, пожалуй, и не достанешь. Тем не менее, сходство очень велико. Жаль, что недостаток места лишает меня возможности привести параллельные цитаты. Некоторые подробности последнего московского процесса в этом отношении прямо поразительны. Напомню только один инцидент, случившийся на утреннем заседании 9 марта. Вышинский неожиданно, без всякого отношения к делу, допрашивался эксперт профессор Бурмин, обращает внимание суда на то, что при аресте Розенгольца у него был обнаружен в заднем кармане брюк, зашитый в материю, маленький кусочек сухого хлеба, завернутый в обрывы газеты. И в этом кусочке хлеба Листок с рукописной записью, который оказался при осмотре записью молитвы. Розенгольц поясняет, что этот листок положил ему в карман жена, на счастье. Следуют гневно-иронические вопросы Вышинского. И вы несколько месяцев носили это счастье в заднем кармане? Вам было сказано, что это семейный талисман, на счастье. И вы согласились стать хранителем талисмана? Отсылаю читателей к старым книгам Дезессара, том 5, страница 148 и 160, Валлона, том 1, страница 336. Они там найдут совершенно такую же сцену. У подсудимой обнаружена эмблема «Сердце», пронзенная стрелой с надписью «Иисус, сжалься над нами». Фукет эн раздражается гневно-иронической тирадой. Говорит, что у многих контрреволюционеров находят такого же рода эмблемы. Признаний он не требовал. К физическим пыткам никогда не прибегал. Моральными пытками, угрозой родным допрашиваемого пользовался редко. Об этом дальше. Зато к подсудимым по особо важным делам иногда подбрасывал барашка. Так назывался тогда человек, сажавшийся на скамью подсудимых по соглашению. Его обязанность заключалась в том, чтобы возводить на своих товарищей по процессу разные нелепые обвинения. В деле Эбера, например, Барашком был некий врач-лабуро. После падения Робеспьера в бумагах диктатора оказались доклады, которые посылал ему этот человек. На последнем московском процессе Барашком, по-видимому, был подсудимый Бессонов, приговоренный к 15 годам тюрьмы. Есть основания думать, что он так долго в тюрьме сидеть не будет.